Глава 22. Содержащие неоспоримые доказательства мягкосердечия Прима Падрелли и примодушие Агаста Карба. Да не сразу дошел смысл фразы, произнесенной его братом. Он хитро подмигнул господину Примо и стал искать на его каменном лице хоть тень ответной улыбки. Но ответной улыбки не последовало. Глава фирмы смотрел на него, как смотрит на преступника-следователь, захвативший его врасплох. «Позволь, позволь!» — сказал тогда Аврелий Опешев. «Ты меня спрашиваешь, куда я девал себя?» «Моего брата Аврелия», — поправил его Прима подрели. «Так ведь я и есть твой брат Аврелий, дурья твоя голова!» — вспылил подрели младший «Я же тебе об этом битый час твержу!» «Согласитесь...» — спокойно заметил ему Прима подрели, что твердить можно о чем угодно и сколько угодно. — Я могу твердить, что я святой Франциск Осиский. Самый доверчивый человек все же потребовал бы доказательств. А шрам на пальце, а родимое пятно? Медицина делает сейчас чудеса, особенно если в качестве приза предвидится половина богатства банкирского дома «Братья Подрели. «Вот уж никогда не думал, что ты такой наивный человек!» — воскликнул Аврелий. «Садись и расспрашивай меня. Я отвечу тебе на любой вопрос, касающийся твоей жизни, моей жизни. Хочешь, пройдем по дому, и я тебе расскажу о каждой комнате и о каждом слуге такие детали, которые может знать только человек, проживший всю жизнь в нашей семье?» «Например, лакей», — холодно добавил Прима Падрелли. Аллакий может рассказать и, очевидно, рассказал всю подноготную о жизни моей семьи людям, которые в этом заинтересованы, конечно, за достаточно приличные деньги. У Аврелия потемнело в глазах. Только сейчас, наконец, до него дошел весь ужас его положения. То, что говорил Прима, было логично, обосновано и беспощадно, как смертный приговор. Прима подрели между тем задумчиво продолжал. Признаться, я не сразу понял, что удерживает меня от того, чтобы позвонить в полицию и попросить арестовать вас. Вот-вот, воскликнул Аврелий, побагровев от возмущения, пускай меня арестуют как мошенника! А вдруг, продолжал Прима подрели, как бы размышляя вслух, а вдруг вы действительно мой брат, а я вас засажу в тюрьму. Боже мой! Глава банкирского дома братья Падрели засадил собственного брата и полноправного совладельца фирмы в тюрьму. И по какому поводу? По обвинению в мошенничестве. Ведь это позор на весь мир. Нет, я должен тысячу и тысячу раз проверить прежде, нежели решусь на такой шаг. Я не могу, наконец, позволить полицейским чиновникам и газетчикам трепать на всех перекрестках имя моего любимого и глубоко несчастного брата. — Придумал! — подскочил от радостного возбуждения Аврелий. — Позови сюда Агастаса. Мы с ним исколесили весь мир. Тут уже никакой лакей не поможет. Я расскажу такие подробности, какие могут быть известны только мне да ему. — Вы говорите об Агастасе Карби, секретаре моего брата? — спросил Прима подрели. — Да, я говорю о моем секретаре, черт возьми, — вспылил Аврелий, — том самом, о котором ты мне говорил, что он слишком похож на ангела, чтобы быть порядочным человеком. — Боже мой, как болтлив все-таки мой дорогой братец! — возвел глаза к потолку Прима Падрелли. Слова, сказанные ему наедине, стали достоянием посторонних людей. — Хорошо, позовем Агаста Сакарба. Преданный секретарь уже давно вертелся в приемный. Он тотчас же появился в кабинете счастливый, жизнерадостный, полный веселой готовности служить, которая переполняет личных секретарей, уверенных в благосклонности своих хозяев. Он очень многого ждал от необычайного свидания братьев подрели К тому же у него в кармане пиджака лежала заветная записка доктора Попфа. Завтра, когда этому неизвестному доктору будет телеграфно переведены его сто тысяч, Он, наконец, узнает фамилию и адрес. Тогда можно будет, отпросившись на денек-другой, съездить к нему и предъявить его записку. Записка содержит неопровержимое доказательство того, что доктор позволял себе производить опыты над людьми, и доктор будет круглым дураком, если не согласится в обмен на злосчастную записку вручить Агасту Сукарбу половину своего гонорара. Входя в кабинет главы фирмы, Агастас Карп был полон самых радужных надежд. Однако холодно официальное лицо Прима Падрелли и расстроенная физиономия Аврелия не соответствовали тому, что ожидал увидеть секретарь, и он мысленно приказал себе «Держи, дружок Агастас, ухо востро. Как бы тебе не ляпнуть что-нибудь такое, что навеки испортит твою карьеру, тут что-то неладно». Аврели бросился было ему навстречу, но Прима под сурово кинул. «Попрошу вас, друг мой, временно воздержаться от разговора с секретарем моего брата». И Аврели снова опустился в кресло. «Друг мой? С секретарем моего брата?» — пронеслось в голове Агаста Сакарба. «Какие странные слова!» «Господин Прима за полчаса все еще не смог узнать своего брата, такой умный и бывалый человек», Что бы это могло означать? Как всегда, когда мозг Агаста Сакарба особенно деятельно работал, лицо его казалось предельно простодушным, даже глупым. «Я вас пригласил, друг мой», — продолжал между тем Прима подрели «чтобы попросить взглянуть на этого господина. Вглядитесь в него хорошенько и скажите, знаком ли он вам. Будь на месте Прима подрели любой другой человек», Карп мог бы подумать, что все это делается ради шутки, что Прима хочет попугать, даже помучить брата с тем, чтобы через несколько минут расхохотаться и крепко прижать его к груди. Но Прима Падрелли был совсем не из породы шутников. Не переставая лихорадочно обдумывать линию своего поведения, Агастус Карп сделал вид, будто вглядывается в лицо Аврелия Падрелли, деликатно развел руками и промолвил. «К сожалению, сударь, я не имею чести быть знакомым с этим господином». Пока все шло правильно, Аврелий Падрелий не мог быть на него в обиде, а Гастас обещал ему ничего не рассказывать об их свидании и потому видел выросшего Аврелия как бы впервые. Пожалуй, он даже обязан был сразу его не узнавать. Господин Прима тоже не мог не учесть этого обстоятельства. «Нет». Пока что ни один из братьев не имел оснований обижаться на него. «Вглядитесь в него получше», — внушительно сказал старший Подрелли. «Видите ли, этот господин настаивает на том, что он ваш патрон». Напрасно утверждают, что настоящую деловую карьеру можно сделать, только имея, кроме счастья и податливой совести, тщательно разработанный заранее план действий. Как бы не так. В карьере Агаста Карба решающее значение сыграло Наитие. Агаста Сукарбу вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль, а что, если старшему Падрели не хочется узнавать своего выросшего брата? Его патрон целиком во власти господина Прима захочет, признает, не захочет, у Аврелия Падрели нет никаких формальных доказательств того, что он это действительно он, а не самозванец. В любовь господина Прима к Аврелию, как и все, знавшие близко семью подрели Карп никогда особенно не верил. Выгоды же непризнания были настолько очевидны, что они толкнули бы на такой шаг людей куда более чувствительных, нежели глава фирмы «Братья Падрелли». Интонация, с которой к нему обратился господин Прима, с самого начала навела Карба на размышления. В одну секунду он принял решение, сделавшее честь его деловому гению и определившее всю его дальнейшую блистательную карьеру. Он решил предать своего патрона, решительно не признавать его, а дальше будь что будет. Он шел на огромный риск. и подрели мог в конце концов договориться с Прима, Прима мог сам признать Аврелия, и в обоих этих случаях Агастас скарп рисковал потерять свое место. Зато если он угадал действительное желание главы фирмы, его ждало поистине головокружительное будущее. «Прошу прощения, сударь», — ответил он старшему Падрели и изобразил на своем фарфоровом личике полнейшее изумление. «Прошу прощения, но мой патрон нисколько не похож на этого господина». Начать хотя бы с того, что мой патрон, э, как бы это выразиться, куда более миниатюрного сложения. Признавайтесь, Агастос, я разрешаю, прервал его Аврелий. Господину Приму уже известно о нашей встрече, я ему все рассказал. Агастос Карп побледнел и, глядя в глаза старшего подрелия, промолвил медленно, нерешительно, каждую секунду, готовый к отступлению. «Прошу прощения, сударь, но мне неизвестно, о какой встрече этот господин говорит. Я его вижу впервые в жизни». Он впился глазами в неподвижное лицо старшего Падрелли, но не смог заметить в нем ничего, что подсказало бы ему дальнейшую линию поведения. Зато у Аврелия кровь отлила от лица. «Что за чертовщина?» — воскликнул он неожиданно тонким голосом. «Я говорю о нашей субботней встрече в ресторане «Кортец».» Агаста Скарп удивленно поднял свои аккуратные белобрысые бровки. «Весьма сожалею, сударь, но мои средства не позволяют мне посещать такие дорогие рестораны. Я был в «Кортеце» один-единственный раз прошлой зимой, сопровождая моего патрона». Мне неудобно хвалить себя, сударь, но моя прирожденная порядочность и глубокая преданность интересам фирмы не мог же в самом деле Карп забыть о совсем недавней встрече, и он был вполне трезв. Аврелий Подрели пытался понять, что заставило его секретаря вести себя так нагло, и меньше всего ему могли прийти в голову истинные мотивы неожиданного поведения Агастаса Карба. «Не валяйте дурака, Агастас!» — сказал Аврелий. «Чего это вам взбрело в голову отказываться от меня? Надоело у меня работать?» «Господин Прима!» — воскликнул плаксивым голосом Агастас Карп. «Прошу вас, защитите меня от грубостей этого совершенно неизвестного мне лица!» «Вы абсолютно правы, Агастас!» — ответил ему глава фирмы. Я призываю этого господина к порядку. — Мне очень больно, сударь, — сказал Агастас. — Я попросил бы вашего разрешения удалиться. — Видите ли, дитя мое, — мягко ответил ему глава фирмы, — этот господин, в подтверждение своих удивительных притязаний... — Удивительных притязаний этот господин? — возликовал в душе Агастас Карп. — Значит, я угадал. — Мне не о чем с ним разговаривать, — устало заявил Аврелий. — Пусть он уйдет, и ради бога поскорей. — Вы мне еще потребуетесь, — сказал глава фирмы, когда преданный секретарь был уже в дверях. — Загляните ко мне минут через двадцать. — А теперь, — обратился он к Аврелию, — я хотел бы сказать вам несколько слов перед тем, как мы с вами расстанемся. По совести говоря, явись вы ко мне месяца три тому назад, я бы ни минуты не колеблясь отправил вас в тюрьму. Но после этой фантастической истории, приключившейся с Тамазом Агарафом, я не нахожу в себе сил для того, чтобы позвонить в полицию. Конечно, 999 шансов из тысячи за то, что вы не особенно умелый аферист, хотя по-видимому и не актер. Но один шанс, один шанс из тысячи. Я пытаюсь себя убедить, что есть этот один шанс на тысячу. Теперь поставьте себя, друг мой, на мое место. К вам является совершенно неизвестный молодой человек, абсолютно ничем, ни ростом, ни голосом, ни лицом, не похожий на вашего брата, и заявляет, что он ваш младший брат. Какие же доказательства он предъявляет?» Сомнительного происхождения особые приметы и кое-какие сведения, которые он мог получить у любого нашего лакея, или у того же Карба, с которым вы так нелюбезно обошлись. Согласитесь, что если бы даже Карп подтвердил ваши притязания, я все же имел все основания не верить». Я уже не молод, друг мой. Я знаю, какую власть имеют деньги над совестью бедных людей, особенно если они честолюбивы. Но Агаста Скар показался честным, преданным и прямодушным молодым человеком. «Он мерзавец!» — воскликнул Аврелий, задрожав от возмущения. «Боже мой, как ты ошибаешься, Прима! Этот карп — неслыханный мерзавец!» «Прямодушным и честным молодым человеком!» — ласково, но настойчиво повторил Прима подрели. «И я очень рад, что не ошибся в нем!» «Покорнейший, прошу вас, не перебивайте!» — чуть заметно повысил он голос увидев, что Аврелий снова собирается заговорить. «Мой брат в отъезде, вот уже седьмую неделю. От него не было за это время ни одного письма, правда, он никогда не баловал меня письмами с пути, хотя я ни на минуту не сомневался и не сомневаюсь в его горячей любви ко мне. Итак, шестинедельное отсутствие и ни одного письма» и вдруг является молодой человек, заявляющий, что он и есть мой брат. Первой моей мыслью было, что вы убили Аврелия или каким-нибудь другим способом навсегда устранили его со своего пути. Но теперь я усомнился. Я верю в провидение, которое не захочет оставить меня на склоне моих лет без единственного, горячо любимого брата. Что-то говорит мне, что вы не убийца. Не перебивайте меня. Нет, вы не убийца. Я верю голосу сердца, оно меня очень редко обманывает. Вы впервые пошли по пути преступления и порока. Я добрый христианин, и мне не хочется делать вас несчастным на всю жизнь. Одумайтесь, друг мой. Хлеб, добытый преступной рукой, горек и не насыщает. «Сегодня, в день моего рождения, я во имя моего несчастного брата говорю вам, опомнитесь, уходите с миром, и пусть рука Господня поведет вас по стезе труда и чистой праведной жизни». Прима Падрелли кротко вздохнул, давая тем самым понять, что даже самые неприятные разговоры приходят к концу и что Аврелию пора покинуть кабинет. Но Аврели подрели все еще не понимал, в каком безнадежном положении он оказался. Его удручало сознание, что он не может немедленно сию же минуту доказать любящему и любимому брату, что он не самозванец. Было очень обидно, что ему не удастся участвовать в сегодняшнем семейном торжестве. Его выводило из себя, что Прима Подрелли, своей недоверчивостью сам себя лишал приятнейшего из сюрпризов, которые ему, когда бы то ни было, преподносились ко дню рождения. Но ему и в голову не приходило, что Прима Подрелли решил во что бы то ни стало и ни при каких условиях не признавать в нем своего брата. Неумный и самовлюбленный Аврелий все же сознавал, что после всего — Происшедшего между ним и Попфом, по меньшей мере, неприлично обращаться в Багбук за помощью. Но теперь он видел, что без этого не обойтись. Он сказал, «И все же я в самые ближайшие дни представлю тебе самые бесспорные доказательства!» Подрыли старший поморщился, «Вы все-таки настаиваете на своем?» Я представлю тебе письменное подтверждение доктора Попфа и фотографии. Он снимал меня каждый день. Бог свидетель, как много я отдал бы за то, чтобы ваши слова подтвердились. кротко промолвил, подрели старший. Но вы я слишком долго прожил на свете, чтобы верить в возможность чуда. Он встал. На фоне закатных лучей, струившихся сквозь высокое просторное окно, его редковатые мягкие волосы светились, как нимб святого. Аврели тоже встал. Он мешкал. Он никак не мог себя заставить покинуть кабинет. Ему не верилось, что он так и уйдет из родного дома, не приняв участия в традиционном семейном торжестве, которое вот-вот уже должно было начаться. «Будьте здоровы, друг мой!» сказал прима подрели, но руки не подал выдвинув маленький ящичек письменного стола он вынул оттуда коробочку с карамельками и одну из них положил себе в рот врачи запретили ему курить из этого ящичка ты мне достал когда то шоколадного человечка печально сказал аврели помнишь когда умерла мама господин прима промолчал и аврели подрели Медленно пошел к выходу. Уже почти у самых дверей он обернулся и промолвил. «Прости меня, я забыл поздравить тебя с днем рождения!» Господин Прима молча кивнул головой в знак благодарности, и Аврелий покинул кабинет своего брата. Прима под реле вздохнул с облегчением. Зуб был выдернут. Снова усевшись за письменный стол и задумчиво побарабанив по нему пальцами, он позвонил в акционерное общество Тормас и сказал, что через 15 минут туда приедет господин Агастас Скарп, которому нужно передать в запечатанном пакете все материалы по Багбукскому делу. Никаких описей и документов делать не нужно. Материалы ни в коем случае не распечатывать и не разбирать, а прислать в том виде, в каком они привезены из Багбука. Потом он вызвал к себе Агастаса Карба и попросил его как можно скорее привести пакет. «Слушаюсь, сударь!» — сказал Агастас Карб и повернулся, чтобы уйти. Но Прима Падрелли остановил его. «Если вы ничего не имеете против Агастас, я хотел бы, чтобы впредь до возвращения господина Аврелия вы выполняли отдельные мои поручения». «Почту за счастье, сударь!» — сказал Агастас Карп, низко поклонившись. «И еще вот что, Агастас, если у вас сегодняшний вечер не занят, я был бы рад видеть вас на нашем семейном торжестве». Агастас Карп едва не задохся от счастья, а Прима Падрелли пошел переодеваться к вечеру. Спустя полчаса Карп привез пакет. Глава фирмы, отпустив секретаря, снова спустился в кабинет, вскрыл пакет, весивший не меньше пяти килограммов, внимательно просмотрел все его содержимое. Часть бумаг, пачку фотографий и рулон негативов сжег в камине, остальные материалы запер в несгораемом шкафу. Теперь можно было спокойно праздновать день рождения.